Глава вторая. Это мне напомнило время в военной школе, когда-то давно. Твинингс сидел рядом со мной. Он уже тогда умел быть посредником и со всеми был на дружеской ноге. Тяжкое было время. Нас держали в ежовых рукавицах. Монтерон нас воспитывал. А с ним не расслабишься. Особенно тяжело было по понедельникам. Это был день расплаты и суда. В шесть утра с тяжелой головой мы являлись в конюшне. Помню, как хотелось свалиться с лошади и оказаться в лазарете, но пока кости были целы, о лазарете и речи не могло быть. Здесь невозможно было прикинуться больным с легкой температурой, как дома. Монтерон не считал падение с лошади травмой. Нападения хучатся, считал он, только кости крепче становятся. Второй урок проходил в манеже, но до этого редко кто он дотягивал. Как правило, Монтерон, он был майор, являлся как архангел мечущий молнии. И сейчас еще есть, конечно, люди, которых боятся, но таких авторитетов больше нет. Сегодня просто трусят. а прежде боялись еще и своей совести. Военная школа находилась недалеко от столицы, и те, кому не отменяли отпуск и не запирали на гауптвахте, в субботу верхом или на автомобиле отправлялись в город. Иные оставляли лошадей у родственников. В городе было полно конюшен. Мы все были в блестящей новенькой униформе и при деньгах. потому что в казармах тратить деньги особенно не на что. Не было более красивого зрелища, чем когда открывались ворота военной школы. Утро понедельника выглядело совсем по-другому. Монтерон еще входил к себе в кабинет, а на столе у него уже лежала пачка неприятных писем, доносов, заявлений и протоколов. Среди прочего и непременно донесение патруля о том, что двое или трое явились из увольнительной позже положенного, а кто-нибудь и вовсе не вернулся еще в казармы. Следовали мелкие замечания. Тот курил в присутствии охраны, а этот вяло приветствовал коменданта города. Не обходилось и без скандалов. Двое устроили драку в баре и едва не разгромили все заведение. Еще один оказал вооруженное сопротивление при задержании. Теперь они в городе сидят где следует, и их надо оттуда вызволять. Два брата, которых отпустили на похороны родственника, проиграли в Хомбурге все деньги. Каждую субботу на перекличке Монтерон изучал наш внешний вид. И если убеждался, что никто не явился в неправильной форме, под этим названием он разумел мелкие отклонения и недочеты, он отпускал нас на волю с кратким напутствием. Он предостерегал нас от искушений. И мы всякий раз разбегались с самыми радужными намерениями в твердом сознании, что ничего страшного с нами не случится. Но город... Он же заколдованный, это же лабиринт. Он расставляет свои ловушки с чудовищной хитростью. Отпуск распадался на две части, довольно четко разделенные ужином, на светлую и мрачную. Он напоминал детские книжки, где на одной странице нарисован хороший мальчик, а на соседней – плохой, с той только разницей, что оба мальчика в данном случае объединялись в одном лице. В первой половине дня мы посещали родню, грелись на солнышке у кафе или прогуливались по зоопарку. Иных видели на концертах или даже на лекциях. Мечта Монтарона, да и только. Свежие, благополучные, одетые с иголочки, культурные, как в первый день творения. Это была светлая половина отпуска. Потом наступал вечер. Со своими договоренностями. Наставал черед уединенных встреч, свиданий с подружками. Иногда со многими за один вечер. Выпивали, расслаблялись. Потом разлетались и встречались ближе к полуночи в ресторане или в английском баре. Потом веселье продолжалось уже в других заведениях, сомнительных или вовсе запрещенных. В венских кафе порхали стайками дамы полусвета и с легкостью завязывались скандалы с наглыми официантами. В больших пивных натыкались на группки студентов, которые сами провоцировали драки. В конце концов ночью оставались открытыми лишь немногие заведения вроде вокзальных буфетов и вечной лампы. Здесь царило пьянство. Здесь доходило до ссор, которые лучше бы не афишировать. Комендатура знала о таких местах, и не случайно патруль оказывался именно там, где становилось горячо. В толпе возникали острия шлемов, и это означало «спасайся, кто может». Зачастую спасаться уже было поздно. Приходилось тащиться за патрулем, и командир отряда ликовал, что снова удалось поймать Курсанта военной школы. Подробности утром в понедельник Мог прочесть в своем кабинете майор Монтарон. Их доставляли ранней почтой Или передавали по телефону. Монтарон принадлежал к тем начальникам, У которых по утрам особенно дурное настроение. Ему легко ударяла кровь в голову. Приходилось расстегивать воротник формы. Дурно это был знак. Мы слышали его бормотание. Невероятно, что творят. Нам и самим не верилось. Ничто так разительно не отличалось одно от другого, как тяжелая головная боль на утро от образцового блистательного вида накануне. А между тем голова-то была одна и та же. И нам казалось, что это не о нас говорят, были там-то и там-то, натворили то-то и то-то, а о ком-то постороннем. С нами такого просто не могло случиться. И тем не менее, пока инструктор по верховой езде гонял нас по манежу, нас не покидало темное предчувствие чего-то недоброго. Тот, кто опирается на барьер с кнутом в руках, наверняка задумал недоброе. Мы скакали по кругу галопом, как во сне, а голова была занята разгадыванием мрачных ребусов вчерашнего вечера. Разгадка приходила в лице Монтарона, и это превосходило все наши опасения. События прошлого вечера, разрозненные и наполовину стертые в нашей памяти, являлись теперь в виде самого неприятного четкого целого в исключительно резком свете. Твиннингс. уже тогда отличавшийся оригинальным образом мыслей, как-то заметил, что вообще-то неприлично натравливать трезвый патруль на молодежь, разгоряченную отпуском. Следовало бы уравнять одних с другими. Как бы то ни было, редкая неделя проходила без бури. Монтерон давил авторитетом. Искусство ныне тоже утраченное — Он умел воззвать к нашему осознанному чувству вины. Мы не просто напакостничали. Мы своим разнузданным поведением подрываем самые устои государства. Монархия в опасности. А ведь отчасти он был прав. Публика творила, что хотела. Напоследствия плевать. Свободы для всех хоть отбавляй. Но стоило оступиться курсанту военной школы. как это же самое общество, сообща, набрасывалось на него. Это было знаком грядущих больших перемен, и скоро они наступили. Монтерон их, судя по всему, предвидел, а мы были просто легкомысленны. Мне теперь кажется, когда я оглядываюсь назад, что суды в то время были более снисходительны, чем от них ожидали. Мы жили... В страхе перед начальником. Пока мы после верховой езды в спешке переодевались, старший по казарме возвещал «Готовьтесь к худшему! Старик уже расстегнул воротник!» И это было страшнее, чем потом команда «Готовьсь!» перед началом атаки. Вообще-то у старика было золотое сердце, и все об этом знали. От того и благоговели перед ним. Когда он изрекал «Лучше год кормить блох, чем один год муштровать курсантов» или «Если король пожалует мне наконец милостыню, значит, я ее добросовестно заслужил», он был прав, потому что служба его была тяжела. Иные, облеченные властью, радуются чужим неудачам. Это же возможность лишний раз показать свою власть. А Монтерону было больно. И мы об этом знали. Поэтому тот из нас, кому приходилось совсем туго, мог вечером зайти к командиру и исповедаться. Когда однажды Гранау проиграл огромные деньги, старик ночью поехал в город улаживать дело. Но, увы, уже было поздно. «Ладно». Он нас так закалял, закалял оболочку, не повреждая зерна. Утром в понедельник гремел гром и бил град, аресты, отмена отпусков, наряд вне очереди по конюшне, строевая подготовка в полном обмундировании. Но к полудню тучи рассеивались, а мы особенно старательно несли службу. Каждый год было два-три непоправимых случая. Происходило нечто такое, чего никаким арестом не исправишь. А старина майор творил чудеса с помощью ареста. Уж чего только не исправлял. Но в этих непоправимых случаях не было им грозы. Просто все пребывали в крайне подавленном настроении, как это бывает, когда о случившемся нельзя говорить. только молча переживать. Кто-то приходил, уходил, следовало разбирательство за закрытыми дверями, а потом виновник просто исчезал. Имя его больше не упоминалось, разве что по неосторожности. И тогда все делали вид, что не услышали. В такие дни старик, которого обычно ни из какого седла не вышибить, был рассеян и потерян. Мог посреди урока умолкнуть и уставиться в стену. Или начинал против своей воли говорить сам с собой что-нибудь вроде «мог бы поклясться, если стряслась какая-нибудь мерзость, без бабы тут не обошлось». Все это вспомнилось мне, пока Твиннингс ждал моего ответа. «Конечно, мой случай тут ни при чем». И уж, конечно, Монтерон не имел в виду женщин вроде моей Терезы. Хотя ради женщины мужчина действительно совершает такое, чего никогда не сделал бы для себя. Работа у запороне как раз и была нечто такое. Даже не знаю почему. Бывает же такое предчувствие, подозрение, которое редко обманывает Это разные вещи — хранить государственную тайну или секрет частного лица. Даже в наше время, когда большинство государств, по крайней мере приличных, оказались в тяжком положении. Работа вроде той, что предлагал Дзапорони, рано или поздно закончится автокатастрофой. И следствие, копаясь в обломках, обнаружит, что погибшему помогли отправиться на тот свет». что это случай не для дорожной полиции. И некролог в газете будет какой-то не такой. И на моих похоронах Терезы будет окружать не самое достойное общество и уж точно ни одного человека из тех наших счастливых времен. Запороне не явится. И только потом незнакомец передаст в сумерках моей вдове Конверт с деньгами. Моего отца хоронили по-другому. Он прожил спокойную жизнь, но потом что-то пошло не так. На смертном одре он мне сказал, «Мальчик мой, я умираю как раз вовремя». При этом с тревогой поглядел на меня. Что-то он тогда предчувствовал. И еще кое-что пришло мне в голову. пока Твинингс ждал моего ответа. Невероятно, в такие минуты мысли могут обрушиваться лавиной. Приходится складывать их в одну картину, как художнику. Я увидел наше голое жилище, погасший очаг, если уместно столь поэтическое описание там, где уже несколько дней как отключили электричество. По почте приходили только предупреждения, и Тереза боялась открывать дверь, Страшась кредиторов. Да тут не до капризов. Я сам себе был смешон и жалок, Как старомодный щепетильный чистоплюй, В то время как вокруг уже давно никто не церемонится И способен урвать выгоду везде, Где только представляется возможность, А на меня глядят с презрением. Дважды я вместе с бесчисленным множеством других Принужден был расплачиваться за несостоятельность разных правительств, и ни награды, ни славы, а все наоборот. Настало время отказаться до исторических предрассудков. Мне снова дали понять, что моя речь изобилует устаревшими пустыми словесами, вроде «старые товарищи» или «честь мундира», «жалкое зрелище в наши дни». как жеманство старой девы с ее убогой добродетелью. К черту! Хватит! В желудке неприятно ныло. Должно быть, просто от голода. Желчь хлынула в кровь. В то же время Дзапорони стал мне как будто симпатичнее. Хоть кому-то было до меня дело. Может быть, он при всей разнице наших положений находился в схожей ситуации... Он тоже расплачивался за чужой банкет, а еще и оказывался виноват. Из него тянули соки, его обкрадывали, и его же называли эксплуататором. А правительство, которое неизменно прячется за спинами большинства, загребает себе его налоги и позволяет его обворовывать. Вообще, если старые товарищи — это смешно, то с какой стати я должен всерьез относиться к слову «правительство»? Эти типы закрепили за собой право не быть жалкими? Или их не касается обесценивание слов? Остался ли еще кто-нибудь, кто мог бы научить, что есть приличие? Старый солдат больше не старый солдат. Вот и ладно. Пришло время подумать о себе. «Как видно, я на верном пути». Это самое важное, если впутываешься в сомнительное дело. Чудно, ей-богу, нельзя просто так пойти и сделать кому-то гадость. Сначала нужно, чтобы тебя убедили, что этот кто-то гадость заслужил. Даже разбойник, прежде чем обокрасть незнакомого человека, сначала должен с ним повздорить и разозлиться. Мне это было несложно Я и так был в самом дурном расположении духа и готов был сорваться на любом, даже ни в чем не виноватом. Даже Тереза оказалась среди пострадавших от моей злости. Вот до чего дошло. Я почти решился, но в последний раз попытался увильнуть. «Не могу себе представить», — сказал я Твинингсу, что — «чтобы запоронен дожидался именно меня». Его наверняка одолели претенденты, он замучился выбирать. Твининг скивнул. «Ты прав, к нему очередь. Но на такую работу трудно найти человека. Большинство слишком рьяно берется за дело». Он улыбнулся и добавил. «Люди-то все ранее судимые». При этом он сделал жест, как будто листал досье, и повторил это движение, словно рыбак, который поймал щуку, Тихой воде, и снова наступил мне на больную мозоль. Я совсем помрачнел. У кого же нынче нет судимости? Разве что у тебя ты ведь всегда был праведником. А иначе разве кто смог уйти с войны чистеньким? Твинингс засмеялся. Не горячись, Рихард. Мы все знаем, что и на твоей репутации есть пятна. Но есть существенная разница. Тебя осудили по чести? Разумеется, он знал. Он же участвовал в том суде чести надо мной. Не в первом, когда на меня повесили подготовку государственной измены, сразу после приговора военного трибунала. Я тогда был в Астурии, повезло. А во втором, когда меня оправдали. на что проку от таких судов чести? Кто судьи? Их честь... Разве не вызывает никаких сомнений? Меня реабилитировали такие, как Твинингс, который сам благоразумно прятался у своей английской родни. И кто из нас после этого изменник? Приговор, однако, так и остался у меня в документах. Это правительства меняются, а личные дела, они незыблемы. Вот парадокс. То, что я рисковал своей жизнью, было воспринято, и зафиксировано в государственных бумагах как предательство. Произнося мое имя, гиганты чиновничьей бюрократии, взошедшие на свои места по спинам таких, как я, кривили рожи. Кроме этих крупных дел, в моем досье значились еще некоторые мелочи, чего греха таить. Мало ли глупостей можно наделать по молодости, когда живешь слишком благополучной жизнью, да еще в эпоху монархии. Например, вызов на дуэль. Или осквернение памятника. Тоже одно из старорежимных выражений, из прежних правил приличий. Просочилось в те времена, когда и памятники, то уже не памятники. Мы тогда просто прокинули бетонную колоду с чьим-то именем, уже я не помню чьим. Во-первых, мы были пьяные, а во-вторых, Нынче ничто так легко не забывается, как чье-нибудь имя, которое вчера еще было у всех на устах, и как великие, в честь которых называют улицы городов. Им с нездешним рвением ставят памятники еще при жизни. Это правда. Мне все это повредило, а при этом было совершенно бессмысленно. Я старался больше об этом не думать. Зато у других была превосходная память». Значит, Твиннинг полагал, что меня судили по справедливости. Но чтобы бы считал так же, вот это меня совсем не устраивало. Потому что же это получается? Получается, что фабрикант желает взять к себе на работу человека с темным прошлым, с запятнанной репутацией. Ему нужен надежный, доверенный человек, который был в прошлом и ненадежен, И обманул доверие. В народе о подобном экземпляре говорят, с таким хорошо лошадей воровать. Поговорка должно быть из тех времен, когда воровать лошадей считалось делом опасным, но вовсе несомнительным. Повезет, станешь знаменит; не повезет, болтаться тебе в петле, другого не дано. Довольно верно подмечено насчет канокрадства. Но есть все-таки небольшая разница. Допустим, запороне нужен человек, с которым можно красть лошадей. Только ведь фабрикант сам воровать не пойдет. Мелковато для него, не его масштаб. Воровать придется идти за него. А что это меняет? Для людей в моем положении больше подходит выражение «голод не тетка». Так что я ответил Твинингсу. «Ну ладно, я готов попробовать». тебе видней. Может, он меня и примет. Но я тебе скажу, как старому товарищу. В грязных делишках я не участвую». Твиннингс меня успокоил. «Речь ведь идет о крупнейшей мировой фирме, а они черт знает о чем. Обещал позвонить сегодня же. У меня неплохие шансы». Тут в дверь позвонили, и вошел Фридрих». Фридрих тоже уже состарился, сгорбился и облысел. Лысину его окружал реденький белоснежный венок из оставшихся волос. Я знал его еще с тех незапамятных времен, когда он содержал в чистоте короткие штанишки Твиннингса. Когда к Твиннингсу приходили гости, Фридрих встречал в передней. Обычно в руках он держал инструмент — Превратившийся уже в музейный экспонат под названием Коронарные ножницы. Они защищали от пяти надежду, когда чистили пуговицы. Вот думайте об этом, Твинингсе, что хотите, но то, что он десятилетиями держал при себе своего камердинера, это его большой плюс. Фридрих вошел, лицо его осветилось улыбкой. Благостный момент, минута гармонии. Как будто вернулась беспечная наша юность. Господи, до чего же с тех пор изменился мир? Стареем, стареем. Всякое поколение превозносит свою молодость. Но у нас-то было по-другому. Как-то отвратительно по-другому. Разумеется... При Генрихе IV, при Людовике XIII или при Людовике XIV служили по-разному, но служили неизменно верхом на лошади. И вот эти великолепные животные вымерли, исчезли с улицы дорог, из деревень и городов, и уже много лет никого не несли в атаку. Их повсюду заменили автоматы. Соответственно, изменились и люди, Стали механическими, предсказуемыми. Иногда мне вообще казалось, что меня не люди окружают. Прежде слышалось что-то старинное, вроде звука трубы с первыми лучами солнца и ржание лошадей, от чего сердце сладко сжималось. Все теперь в прошлом. Твиннингс заказал завтрак. Тосты, ветчину, вареные яйца, чай, портвейн и еще много всего. Он всегда обширно и щедро завтракал, как это водится у позитивных натур. Он не так был подвержен невзгодам нашего времени, как я и многие другие. Люди, вроде Твиннингса, всегда пределе, всегда нужны и почти ничем не жертвуют, ничего и никогда не принимают они близко к сердцу. Правительство проходит мимо них. Любые перемены проскальзывают, едва задевая. Он судил меня тогда вместе с другими. Судьба, видать, у меня такая. Меня судят те, ради кого я подвергался опасности. Он налил мне портвейна. Я осушил бокал залпом. Твое здоровье, старый ты торгаш. Он засмеялся. Вот в ты будешь жить, не хуже. Давай Терезе позвоним. Очень мило, что ты о ней подумал, но ее сейчас нет дома. Она пошла в магазин. На самом деле, у нас просто отключили еще и телефон. Но я Твинингсу не признался. Зачем соврал? Его бы это даже не удивило. Он наверняка уже все знал. И что у меня желудок ныл от голода». Хитрый лис. А завтрак-то мне не сразу предложил. Выдержал паузу. После всего сказанного никому, разумеется, не пришло бы в голову, что Твинингс старался для меня задаром. Со старых товарищей он только комиссионных не брал. Вот единственное исключение. Он вычитывал их с деловых партнеров. Людям вроде Дзапорони его услуги обходились недорого. У Твиннингса был добротный бизнес, который даже и не выглядел как бизнес. Просто Твиннингс знал бесчетное множество людей и умел извлечь из этого пользу. У меня тоже было много знакомых, но от этого не было никакой экономической выгоды. Одни расходы. А вот Твиннингс знал меня и Дзапарони, И из этого для него вышел Гешефт. При этом ему почти не приходилось работать, и образ жизни он вел самый приятный и размеренный. Он проворачивал дела за завтраком, за обедом и ужином, во время визитов в театр. Есть люди, к которым деньги сами текут. Таким неведомы проблемы большинства окружающих. Твиннингс принадлежал к таковым. Другим его никто никогда не знал». Ему с самого начала повезло с богатыми родителями. Но я не хочу выставлять его в таком неприглядном свете. У всех свои слабости и достоинства. Он, например, совсем не обязан был делать то, что сделал после завтрака. Вышел и вернулся с пятидесятифунтовой банкнотой, которую вручил мне. И ему не пришлось меня уговаривать принять ее». Без сомнения, он не хотел, чтобы я являлся к Запороне в таком обшарпанном виде. Но было еще кое-что. Старая дружба. Школа Монтерона, которая ни для кого не проходила впустую. Как часто мы его проклинали, по вечерам падая от усталости по кроватям после дня службы, на ногах, верхом, в конюшнях и бесконечном манеже. А Монтерон... Любил еще подбавить. Зная о нашей отчаянной усталости, Поднимал нас по тревоге среди ночи на новые учения. И, надо признаться, вялая плоть превращалась в стальные мускулы. Так кусок металла на наковальне у опытного кузнеца Очищается от шлаков. Даже лица у нас менялись. Мы выучились ездить верхом, фехтовать, нападать и многому другому. Научились на всю жизнь. Навсегда остались среды его воспитания и в характере. Монтерон не выносил, когда кто-то бросал товарища в беде или подставлял его. Случалось кому-нибудь выпить лишнего и угодить в историю. Первый вопрос Монтерона был всегда: кто еще был в компании? И тогда, помогай Бог тому, кто бросил друга одного. или не позаботился о нем, как о малом дитяте. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никого не бросать, ни в большом городе, ни на поле боя. По такому правилу жил Монтерон сам, и в нас то же самое вколачивал, будь то на манеже, будь то на маневрах, или в те ужасные понедельники. И как бы мы ни были легкомысленны, Монтерон... Не зря старался. Этого не отнимешь. Когда вечером, перед тем, как вернуться в полк, мы задерживались у майора, а веселиться он тоже умел, это был необычный ужин. Он бывало говаривал: «Пусть никто из вас не хватает звезд с неба, выше головы не прыгнешь, но среди вас нет такого, на кого король не мог бы положиться». А это, в конце концов, самое главное. В тот вечер никто много не пил. Тогда стало ясно, что у старика в жизни есть что-то очень важное, больше, чем король, больше, чем служба. И он этим с нами поделился. И это осталось с нами на всю жизнь, а может и дольше. Даже тогда, когда уже никто не помнил, кто такой король. Уже и самого Монторона забыли. Мы были последним его курсом в военной школе. Он пал одним из первых, наверное, в ту ночь под Люттихом. Примечание: Штурм Льежа. Немецкая Люттих. Военная операция во время Первой мировой войны. в ходе которой 4 августа 1914 года германская армия штурмом взяла укрепленную бельгийскую крепость Льеш. Конец примечания. Из его учеников тоже мало кто остался в живых. Но у тех, кто еще остался, все еще заметны были признаки его воспитания. Мы встречались раз или два в году посреди города в закоулках маленьких кафе, Которые с годами совсем не меняются, сколько бы их ни не перестраивали. Неизбежно, как сквозь артиллерийский огонь, возникало имя Монтерона, и снова воцарялось то настроение, что было во время наших прощальных ужинов в полку. Даже у таких дельцов, как Твиннингс, заметно было влияние старого майора. Монтерон однажды сказал ему Твиннингс, наездник из вас ни к черту. Горькие слова. Убежден, что Твиннингс через себя перешагнул, когда увидел меня сидящим у стола, как бедный родственник, и тут же принес мне деньги. Это было противно его натуре, но по-другому он не мог. Он заставил меня вкусить горький плод, но в нем тут же заговорил Монтерон. Твиннингс вспомнил то главное, что вдалбливал в нас Монтерон, а именно — что я-то был на фронте, пусть и не самым солидным, а он-то отсиживался в резерве. Итак, мы договорились, и Твиннингс проводил меня до двери. Тут кое-что вспомнил. А кто раньше занимал эту должность? Тоже один итальянец, Каретти, но его уже месяца три нет. Ушел на покой? Вроде того. Пропал. Исчез бесследно, и никто не знает, где он».